Глава 104. Материя. Открыв вкладку интерфейса с атрибутами, твердой рукой вложил серебряную руну развития в телесность. Бронзовая шкала мигнула и заполнилась вся. Пробежали какие-то оповещения, но меня ожидаемо накрыло мощной волной эйфории, так что не читал их. На глазах телесность изменилась с бронзой на серебро и разветвлилась на три ветки серебряных атрибутов — совершенность, изменяемость, адаптивность. Когда прилив удовольствия от мгновенного улучшения немного отхлынул, я как-то даже почувствовал себя иначе. Здоровее, что ли? Нет, организм и так до этого был абсолютно здоров. Это я знал как дважды два. Иначе кто бы меня взял служить в космическую пехоту, да ещё на исследовательский межзвёздный крейсер? Но вот сейчас пришло понимание, что такое настоящая выносливость и здоровье. С удовольствием потянулся, разминаясь, ощутил в мышцах немердленную готовность к любым испытаниям. что меня с головой захлестнуло такой эндорфированный торнадо, что захотелось немедленно пройтись на руках, заорав при этом в голос. Помню, как вымотал меня затяжной ближний бой с оргами внутри периметра стен форта. Сейчас я смог бы выдержать этот темп боя дольше. Насколько? Имелось только понимание, что значительно дольше. Но это требовало проверки. Но самое приятное заключалось в том, что внешне я почти не изменился. Думаю, когда встречусь со Светой, та должна узнать меня прежнего. Но изменения тоже были. Рост немного увеличился, сантиметр или около того. Даже одежда подстроилась заново к моим изменившимся размерам. Чуть раздались плечи, запястья и щиколотки тоже как будто увеличились. На ощупь мышцы налились, стали крепче и объемней. Если одним словом, я остался полностью доволен сделанным выбором. Но самое главное, появился новый серебряный навык. «Телесная крепость. Один из десяти». Пробежав глазами по описанию, понял, что он повышает общую устойчивость организма к физическим повреждениям, практически во всех смыслах. От крепчайшего иммунитета и желудка, способного без последствий переварить почти что угодно, до прочности кожного покрова. Еще один плюс от роста атрибутов. Мне вспомнились нехитрые мыслишки-обжоры. Усмехнувшись, я вышел во внутренний двор, открыл скрижаль и активировал руну материи, собираясь проверить пределы возможностей творения, исполняемых одной лишь волей восходящего. Ну и серебряной руной, конечно. Нужен был вызов, что-то, что могло бы проверить границы этой силы. Мой взгляд упал на флегматично жиющего паразавра. Великолепное животное мне досталось. Но что, если я запрягу его в сани? Так мы дигскую детвору с ветерком до Аркадона мигом домчим. Усмешкой сломало мои губы. Это шикарная идея пересесть с гусеничного бронетранспортёра и шагающего боевого робота на гужевой транспорт. Но нужно же человеку только что получившему силу творения, на чём-то потренироваться и попробовать собственные силы. Первым делом я зачерпнул материал из озера застывшей брони, а потом, словно сам собой в моём сознании возник образ: лёгкие, ажурные, гладкие и обтекаемые сани, выполненные из единого куска твёрдого металлического сплава, без единого сварного шва или заклёпки, достаточно прочные, чтобы выдержать нас всех по дороге до Аркадона. Это было не просто воображение, Это был план в моём сознании, уже готовый воплотиться в реальность. Когда я открыл глаза, то успел заметить опадавший вихрь звёздной крови, такой же, как тот, что возникает при призыве предметов из рун. На моих глазах из воздуха возникал материальный предмет с неестественной скоростью принимая форму саней по задуманному мной проекту. Гладкие широкие полозья, обтекаемые аэродинамические формы и ажурные соединения. Всё как я задумал. Я обошёл и критически осмотрел получившееся средство передвижения. Конечно, не шедевр инженерной мысли, рожденной в недрах конструкторского бюро, но для первого предмета, являвшегося минуту назад лишь плодом воображения и воплощенного в реальность непосредственно моей волей. Мозолистая ладонь коснулась поверхности, под ней я ощутил гладкий прохладный металл. Все так, как и должно быть. Моя собственная мысль, воплощенная в металле за минуту. Произошедшее только что верилось с великим трудом. Однако реальность произошедшего была объективна и не терпела иных трактовок. Силой ирона удалось изменить форму материи. Чтобы отойти от шока и подумать, как я дальше буду жить с этой способностью, извлёк из скриптера парашют и из его ремней и строп сделал на скорую руку упряжь для паразавра, а из ткани соорудил тент от встречного ветра и снега. Работа руками и физическая нагрузка очищает разум от мусора застрявших обрывков мыслей и впечатлений. Пока занимался этим нехитрым ручным трудом, У меня появилась уверенность в произошедшем в небольшом волшебстве и волшебнике, то есть в самом себе. Вместе с этим пришла уверенность в том, что с этой новой руной даже то, что казалось невозможным до этого, стало достижимым и почти уже осязаемым. Но больше всего во всей этой ситуации радовало, что это было только начало моего восхождения. Сооружением чего-то похожего на упряжку для своего прожорливого ящера удалось управиться к самому концу моего дежурства. Ви сменила меня. А я отправился отдыхать. Перед тем, как заснуть, открыл вкладку с атрибутами. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, как подрос навык «Ментальный барьер» на единицу, и теперь составлял 2 из 10. Похоже, я успешно сопротивлялся ментальному давлению. Атрибуты. Тело. 10 из 10. Ранг дерева. Разум. 10 из 10. Ранг дерева. Дух. 10 из 10. Ранг дерева. Ментальность. 10 из 10. Ранг бронза. Телесность 10 из 10, ранг бронза. Моторика 1 из 10, ранг бронза. Физионика 0 из 10, ранг бронза. Предвидение 0 из 10, ранг бронза. Стихийность 0 из 10, ранг бронза. Мистика 0 из 10, ранг серебро. Псионика 0 из 10, ранг серебро. Энергия 0 из 10, ранг серебро. Совершенность 0 из 10, ранг серебро. Изменяемость – 0 из 10, ранг серебро. Адаптивность – 0 из 10, ранг серебро. Общее количество звездной крови – 378 из 388. Я улыбнулся. Есть все же и в этом мрачном мире свои несомненные плюсы. Например, быстрое восстановление так необходимой звездной крови. Моя скрижаль могла вместить всего 43 глифа. Из них было занято рунами 22 ячейки. Руна Плач Мошенника, Руна Предмет, ранг серебро. Руна Феромоны, Руна Предмет, ранг серебро. Руна Домен Диких Строителей, Руна Существо, качество серебро. Руна Неутомимость, Руна Заклинание, ранг серебро. Руна Материя, Руна Заклинание, ранг серебро. Руна Некротрансформация, Руна Умение, ранг серебро. Руна Налевка, ранг серебро, Руна Ментальной Связи, Руна Заклинание, ранг Бронза. Руна Заклин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 ранг дерева руна заживления руна заклинания ранг дерева руна метка охотника руна заклинания ранг дерева руна ведьмин корень руна предмет ранг дерева руна электромагнитного митателя ранг дерева руна импульсной винтовки ранг дерева руна цветочная бренди ранг дерева В копилке было 34 звёздных монеты. Количество славы достигло 34 единиц. Список навыков дополнился.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 Адаптивность организма 1 из 10, ранг бронза. Превосходный стрелок 1 из 10, ранг бронза. Молниеносные рефлексы 1 из 10, ранг бронза. Медкий стрелок 10 из 10, ранг дерево. Повышенная реакция 10 из 10, ранг дерево. Владение мечом 10 из 10, ранг дерево. Бой без оружия 10 из 10, ранг дерево. Физическая мощь 10 из 10, ранг дерево.